Умом он не блистал, зато селенку имел недюжинную. Воином слыл славным, привык, что девки к нему льнут. Несколько брошенных искосов взглядов, ласковая улыбка, язычок, вовремя облизнувший губки, случайное прикосновение рукава. Гудрун следил за тем, чтобы никто, особенно Лейв, не заметил ее стараний. И у нее получилось.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 Нарек действовал по обыкновению стремительно. Мгновенно оказавшись между Гудрун и Косолапом, он ухватил с за косицу, упер ему чуть пониже уха острие ножа и поинтересовался ласково. — Ты куда руки тянешь, свиной помет? Хочешь, чтобы я их укоротил? Косолапы однако, не испугался, перехватил запястье Нарега и без особого усилия отжал нож от своей шеи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 Я выбираю меч и щит. Я не допущу Хольмганга, завопил Инар, побагровев. Это вам не тинг. Я ваш хёвдинг. Вопль проигнорировали. Оружие без замены, потребовал Хеги. Плечистый кривоногий, могучий, как кузнец Сверг из Нижнего мира, он славился сокрушительным ударом. Секира и щит. Сверг или Дверг в скандинавской мифологии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 положила руку на плечо сконца оказавшегося рядом теодора певца тот даже не заметил глядел на медленно сходящихся поединчиков и бормотал что то может висус слагал Косолапый не выдержал первым заревел побычьи побычьи же наклонил голову и налетел щитлейфа треснул от могучего удара а от удара на рега треснул позвоночник косолапова когда тот по журавлиному изящным движением ушел в сторону, одновременно подставляя противнику щит и перекрывая обзор. Так что, когда секира с конца развалила щит, Лейфа за ним уже не было. Обойдя с конца, Лейф выпустил щит, который упал, увлекая за собой увязшую секиру, а затем рубанул с двух рук со всей возможной силой.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 Пили, ели, возносили хвалу Косолапому и Лейфу, который его победил. Почему бы и нет? Это был славный Хольмганг, и если Один решил, что Хеги в Асгарде нужнее, так кто станет оспаривать волю Бога? Теодор даже сочинил вису, так себе вису, потому что выпитое пиво смыло с языка скальда большую часть меда поэзии. Гудрун видела, не все сконцы согласны с тем, что хорошего пира довольно, чтобы забыть о Хеге Косолапом. Косолапова мало кто любил, но у него здесь были кровные родичи. Пусть Хольмганг был чистым, но оставить без последствий убийство родича — это очень нехорошо. Но Лев собственноручно, никто не осмелился ему помешать, обмыл тело, обредил, перенес в лодку —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 Впрочем, в последнем Гудрун не была уверена. Лев слишком ревнив, чтобы терпеть подобное. Скорее всего, он попросту ничего не видел и не слышал.